Глава 18. Мобилизация. Прошло ещё немного времени, и все вокруг вдруг заговорили про всеобщую мобилизацию. Солодилина это удивляло. Всеобщую мобилизацию объявляли, например, во время Великой Отечественной войны, когда никому ничего не нужно было объяснять, и когда на страну двигались полчища иностранных вражеских армий. Сегодняшняя же война Вызывало у Александра Владимировича абсолютное недоумение. На страну никто не нападал, а все существующие проблемы, на его взгляд, вполне можно было решить мирным путём. Война, в понимании Солодилина, это было то, что вторгается в мирную жизнь и в дома обычных людей, заставляет этих людей прощаться со своей мирной жизнью, брать в руки оружие, умирать и терять близких. Так вот, все перечисленное должна была принести с собой именно будущая мобилизация, а вовсе не странная и непонятная война, идущая где-то на Украине уже более полугода. Но высказывать какие-либо сомнения было нельзя. За любые сомнения карали мгновенно. Полиция почти перестала обращать внимание на любых других преступников, кроме как на таких вот сомневающихся или инакомыслящих. Солоделену казалось особенно странным, что людей задерживали на улице даже за плакат "Нет войне", абсолютно безобидный и не направленный против кого-то из власть имущих конкретно. В скором времени не всеобщую, но частичную воинскую мобилизацию президент действительно объявил, и на фронт стали призывать людей самых разных возрастов и профессий. Процесс сопровождался разнообразной путаницей. Призывали тех, кого обещали не призывать, и забывали призывать тех, кого призывать должны были. К тому же, тем, кого призывали, забывали выдать обмундирование и еду, и кругом царила всевозможная неразбериха, посеянная на почве всеобщего страха и недоумения. Со всей страны в воинкоматы стали собираться менеджеры и разнорабочие, биологи и строители, бухгалтеры и фермеры, блогеры и плотники. Все они шли на неожиданную войну с разной степенью обречённости. Были такие, которые не шли, и тогда их разыскивали с полицией. Телевизионные эфиры становились всё злее и всячески взвинчивали накал нездоровой истерии. Те, кто не хотел идти на войну и заявлял об этом публично, огульно клеймили и объявляли врагами народа. Многие люди верили тому, что говорили в телевизоре и ожесточённо ругались с теми, кто не верил. Напряжение в обществе достигало критических отметок. Александр Владимирович всего этого старался не замечать и по-прежнему был очень увлечён реализацией социальных проектов в малых городах России. Ему нравилось делать добрые дела. Он даже не представлял раньше, до чего же он оказался сентиментален. Любую чужую проблему он переживал так же остро, как свою. И всегда искренне старался помочь совершенно постороннему человеку в решении её, если мог. В своей прошлой жизни, до появления в ней Марины, он так не делал. Выработанные за долгие годы в пиаре толстокожесть и цинизм куда-то вдруг испарились. Собственно, Марина и была тем маяком, ориентируясь на который Александр Владимирович начал создавать свою новую жизнь. Единственное, что вызывало в этой переделываемой жизни смутную тревогу, это удивительные действия, предпринимаемые руководством родного государства. Создавалось такое впечатление, что президент правительства, министр обороны и ещё сотни тысяч разнообразных государственных мужей каждый день только и думали об одном, как бы ухудшить жизнь конкретному Александру Солодилену, как бы вытолкнуть его с поля душевного комфорта. запретить ему совершать добрые дела в регионах и не дать возможности наслаждаться обретённым счастьем в маленькой квартирке на Тверской улице в центре Москвы. В тот вечер Александр Владимирович прилетел в Москву поздно, доехал до дома глубокой ночью, а уже в 5:00 утра ему нужно было опять отправляться в аэропорт. Ждал очередной маленький город на юге страны и реализация очередного социального проекта, краевого слёта волонтёров. очень болела голова, а глаза слипались. Усталый и измождённый многочисленными перелётами, Солодерин зашёл в подъезд, машинально открыл почтовый ящик. В ящике лежала одинокая бумажка. Повестка. Было написано на ней крупными жирными чёрными буквами: Капитан Солодерин Александр Владимирович. И Солодерин вспомнил, что действительно лет 25 назад он увольнялся из армии в звании капитана. На основании указа президента Российской Федерации об объявлении мобилизации и решения призывной комиссии района приказываю вам в течение 24 часов прибыть на мобилизационный пункт, расположенный по адресу. Бумажка была ужасна, уже хотя бы тем, что напечатанный на ней козённый, квадратно-гнездовой текст отрицал самим фактом своего существования всё то спокойствие и гармонию, которые с недавних пор Посилились вместе с Мариной дома у Александра Владимировича. Так одержав у жуткую бумагу на вытянутой руке, он вошёл в квартиру. Марина ждала его у двери, и только взглянув на Солодилина, сразу всё поняла. Александр Владимирович обнял Марину, с ужасом осознав, что в очень скором времени он может её потерять. Просто потерять то, что он искал всю жизнь и только сейчас наконец-то нашёл. Потом он оглядел стены своей квартиры, о которой он мечтал столько лет и которую с такой любовью обставлял, и вдруг понял, что и эти стены стали теперь тоже эфемерными, и они тоже могут в очень скором времени из жизни Солодилина исчезнуть. Потом взял на руки котенка-бандита, радостно прибежавшего встречать хозяина, и тоже вдруг понял, что с этим маленьким другом его хотят разлучить. Потом Солодилин увидел себя в зеркале, растерянного, придавленного. И в голове у него судорожно что-то застучало, а на глаза навернулись слёзы. Он грустно побрёл в сторону кухни. Марина понимала, что он идёт к холодильнику, хочет взять вина, чтобы выпить и немного успокоиться. Эти несколько шагов почему-то дались со льдину с большим трудом. Кровь прилила к голове, глаза затуманились, и стало очень плохо. Внезапная острая боль в голове сковала, парализовала любые движения. Подволакивая ногу, он добрался до дивана, постарался присесть, но ноги не слушались, и он рухнул на диван всем телом, мгновенно потеряв сознание. Марина вскрикнула, вскочила, схватила со столика мобильный телефон и начала лихорадочно гуглить, пытаясь выяснить, как звонить в скорую помощь.